Екатерина Николаевна Вильмонт. Секрет похищенной дискеты. Глава первая. Ссора. Даша сидела, нервно поглядывая на телефон. Она ждала звонка Юры, а он почему-то не звонил. Странно, обычно он не заставляет себя ждать, а сегодня неужели с ним что-то случилось? Но ну вот, зазвонил телефон, она схватила трубку. «Алло, Лаврецкая, ты?» «Я...» — разочарованно сказала Даша. «А кто это?» «Даш, своих не узнаешь». «Хованский, ты?» «Я...» Вернулся в Москву и никого не могу застать. «Где все?» «Петька с Крузом в Одессе, Ольга с родителями на Кипре, Денис в Англии». «А ты чего в Москве?» «Дела?» «А как Стас поступил?» «Да, поступил. А теперь на даче отсыпается...» Ну как вы тут? Ничего нового не расследовали? Ой, Кирюшка, Петька с Крузом такое дело раскрыли, закачаешься. Милиция была просто в отпаде, а они сами только чудом живо остались. Ничего себе, расскажи. Кирюш, я сейчас не могу, жду звонка. Ты дома? Ага, я тебе перезвоню, ладно? Даш, вообще-то у меня к тебе тоже дело есть. Какое? Посоветоваться надо по одному вопросу. «Но если ты сейчас занята...» «Дело срочное?» «Не очень. Тогда жди, я позвоню». И она положила трубку. Телефон зазвонил почти тотчас. «Алло!» На сей раз это был Юра. «Дашенька, прости, я задержался. Но с тобой ничего не случилось?» «А что со мной могло случиться? Просто на работе кое-какие сложности возникли. Так мы увидимся?» «Конечно. Только я не смогу освободиться раньше пяти. Да?» «Жалко как. Восемь мы с мамой на дачу поедем. Ну три-то часа у нас будет, а это не так мало. Может, так к пяти зайдешь за мной, тогда мы ни минутки не потеряем». «Хорошо», — согласилась Даша. «Ну тогда все, пока». И он повесил трубку. Даша взглянула на часы, половина первого. «Сколько еще ждать?» Но тут она вспомнила о Хованском. «У него к ней какое-то дело». Она быстро набрала номер. «Кирилл, это я. У меня есть время до полпятого. Что там у тебя? Выкладывай». «Понимаешь, тут такое дело. У меня есть двоюродная сестра, Ляля. И что с ней случилось?» Она всегда считала, что ее отец умер, когда она была совсем маленькая, так ей говорила мама, моя тетя. «А он оказался жив?» «Ей так кажется». «А почему?» Она слышала разговор между мамой и ее подругой, И теперь буквально сводит с ума. «И ты хочешь, чтобы мы нашли этого папашку?» «Ну да, мне ее жалко. Она хорошая девчонка, а тут как спятила. Хочу посмотреть ему в глаза», — говорит. «Даш, как ты думаешь, это ведь не сложно, наверное, и уж во всяком случае безопасно?» «Но она хоть имя-фамилию знает?» «Знает, конечно. Уже легче. Так-то оно так, но она теперь не уверена, что это невыдуманное имя. Как это?» «Да так. Ну тогда пусть поищет какие-нибудь документы. Она пока не может. Кирилл, ты сам подумай, что ты говоришь. Как можно искать человека, не зная его фамилии и имени отчества? Ты меня не дослушала. Дело в том, что тетя Наташа, ее мама, послезавтра уезжает на две недели в командировку, и лялька остается одна. Вот тогда она сможет перерыть все в доме. Может, что и найдет. Это другое дело». И если она что-нибудь отыщет, думаю, мы сможем ей помочь. Хотя, когда все на дачах, это будет непросто. Но ведь первое сентября уже не за горами. Нам главное разобраться с документами. Думаю, мы с тобой вдвоем могли бы с этим справиться. Я бы и один мог, но у тебя все-таки опыта побольше. Ладно, Кирюшка, я послезавтра, наверное, опять в Москву приеду. Отлично, обрадовался Хованский. Тетя Наташа как раз послезавтра рано утром уезжает. «Хорошо, тогда послезавтра я как раз приеду, сразу тебе позвоню». «А она далеко живет, эта ляля?» «Да нет, совсем рядом с тобой, на Комсомольском проспекте». «Да, это удобно». «Тогда, может, Кирилл и не стоит искать этого папашу, а?» «Почему?» «Ну, мало ли, может, он алкаш какой-нибудь или просто сволочной тип. Может, лучше по-прежнему считать его мертвым?» «Может, и так». Только теперь уже поздно. Она просто зациклилась на этом. Кирюш, ее мама-сестра твоей, да? Да. Слушай, ты не пробовал что-нибудь вытянуть из своей мамы, а? Нет, даже и пробовать не буду. Она сразу насторожится и нифига не скажет. А если папу попытать, так сказать, поговорить по-мужски? Это было бы можно. Только папы нет. Он в Саратов уехал Волжский пейзажи писать. Ну что ж, Тогда послезавтра утром я приеду, и мы пойдем к твоей ляле, шмон устроим. А вот что и найдем. Здорово. Слушай, Лаврия, а что же там Петька с Крузом нарыли? Ну, это такая история. Там у Круза интуиция потрясно сработала. Если бы не он, Петька и не чухнулся бы. И Даша вкратце рассказала Хованскому историю тайника на поганом поле. Он долго ахал и охал, расспрашивая о подробностях. «Знаешь, ты лучше спроси у Петьки или у Круза, они тебе с удовольствием все расскажут во всех деталях». «Так это еще сколько ждать?» «Ничего, зато все узнаешь из первых рук», — засмеялась Даша. «А я и не знал, что ты такая вредина, Лаврия. Какая есть, придется тебе потерпеть, если хочешь со мной работать». «Потерплю, но исключительно в интересах дела». И они расхохотались. Ровно в пять Даша вошла в офис, где работал Юра. «Юрочка, к тебе!» — крикнула пожилая секретарша Евгения Львовна, с умилением глядя на эту восхитительную парочку, как она их называла. «Сядь, Дашенька, подожди, он сейчас освободится!» — предложила она. «Спасибо!» Даша села в кресло. Она любила этот офис, потому что все здесь любили Юру. «Да и как его не любить? Высокого, золотоволосого, с большими зелеными глазами», веселого и обаятельного. А вот и он. У Даши, как всегда, при виде его, екнуло сердце. Он ослепительно улыбнулся ей. Они попрощались с Евгенией Львовной и вышли на улицу. «Ну, куда пойдем?» — ласково спросил Юра. «Не знаю. Погода такая хорошая. Я есть хочу. Пошли в стрекозу». «Пошли». Они частенько бывали в этом маленьком кафе, во дворе соседнего с Юриной работой дома, где в хорошую погоду столики выставлялись на свежий воздух, огороженные густым кустарником, настоящим, а не искусственным, как в большинстве уличных кафе. Их тут уже знали и всегда приветливо встречали. Они сели за столик, им сразу не спрашивая, подали две баночки холодной пепси-колы и два меню. «Ты выбрала?» – спросил через некоторое время Юра. «Да, я хочу без строганов. А еще все. А мороженое? Там видно будет. А я хочу бульон с пирожком. И без строганов, как ты». Он сделал заказ и неожиданно глянул на Дашу с какой-то затаенной тоской. У нее упало сердце. «Даша, нам надо поговорить». «Уезжаешь, да?» — едва слышно проговорила Даша. «Нет, но». «Что? Мама требует, да?» Юрина мама была замужем за иностранцем и жила в маленьком бельгийском городишке под названием мас Михелен, Но недавно она приехала в Москву. «Понимаешь, вчера они созвали семейный совет. Зачем?» «Чтобы все решить. Юрик, что, что они хотели решить?» – воскликнула Даша. «Мама сказала, что я здесь только теряю время, что я должен учиться, а не просто зарабатывать неизвестно где и неизвестно чем» что я должен получить образование и профессию. Но она права, только... Подожди, Дашенька, она сказала, что я должен поступить в университет в Брюсселе. Но в Москве тоже есть университет. Стасик поступил, и ты поступишь. Но уже только в следующем году. А в Брюсселе ты в этом году поступишь? Нет, конечно, я так и так должен подготовиться. А мама говорит, что здесь я не смогу из за меня что ли не только просто здесь я должен буду работать а там смогу спокойно подготовиться не работая и ты согласился пока нет но ты сама подумай я не хочу думать я просто понимаю ты уедешь и уже навсегда с тоской сказала даша да почему навсегда чудачка я уже все решил я буду готовиться к поступлению но не в брюссельский а в московский университет но представь себе Если я останусь здесь, буду работать и готовиться, мы почти не сможем видеться, а так я подготовлюсь и приеду поступать сюда. Но это же нечестно. Что, опешил, Юра? А ты так не считаешь жить ещё целый год на средства твоей мамы, а вернее, отчима, которого ты терпеть не можешь, а потом их обмануть по-твоему это честно? Дашка, какая ты ещё маленькая? Я не маленькая, я просто не люблю такое. «А если я честно скажу, что буду готовиться в МГУ?» «Вряд ли это что-то изменит», — грустно сказала Даша. «Но что же делать?» «Уехать». «Но я не могу без тебя. Тогда оставайся». «Но мама...» «Она сказала, что...» «Что покончит с собой? Откуда ты знаешь?» «В прошлом году она говорила то же самое, еле слышно», — напомнила Даша. «Ты считаешь, она просто меня шантажирует?» «Ничего я не считаю». «Просто, если она так говорит, ты должен ехать, и все». «Ну как же ты?» «Я проживу и обещаю, что не покончу с собой», — вдруг сухо проговорила Даша. «И знаешь что, Юрик, давай сейчас простимся». «То есть как?» — поперхнулся Юра. «Ну, помнишь, как хозяину было жалко отрезать сразу хвост собаки, и он резал по кусочкам? Я не желаю быть этой собакой». «Даша, ну что ты говоришь?» «Я не ожидал, что ты так». «А чего ты ожидал? Что я буду тихо злить слезы?» Но я приеду через год и...» «Вот через год и поговорим. Все, Юрик, я пошла». Она вскочила из-за столика и выбежала во двор. Он хотел броситься за ней, но в этот момент официантка принесла ему бульон с пирожком, он замешкался, а когда выбежал на улицу, Даша уже и след простыл. Он посмотрел на часы. Через минут сорок она будет дома, И тогда он позвонит ей. Юра вернулся в кафе и принялся за бульон. Даша бежала к метро. Как ни странно, слез не было, только злость. Он не побежал за мной, значит, испытал облегчение. Я ушла, и слава богу, баба с возу кобыли легче. Так мне дури и надо. Ей ужасно хотелось заплакать, но никак не получалось. Сейчас внезапно рухнуло то, что больше года дарил ей радость и горе, Ощущение своей избранности, красоты, а взамен ничего. Вот и если бы сейчас поделиться с кем-то, может, стало бы легче. Но мама на работе, бабушка на даче, Ольга на Кипре. Боль вдруг стала непереносимой. Она застряла комком в горле и мешала дышать. Даша остановилась возле троллейбусной остановки и рухнула на скамейку. Она просидела минут десять, уставившись в одну точку. «Эй, подруга!» «Ты чего?» – раздался вдруг тихий женский голос. Даша подняла глаза. Перед ней стояла девушка лет двадцати и смотрела на нее с явным сочувствием. «Тебе плохо?» «Нет», – крипло отозвалась Даша. «Да ладно, а то я не вижу. Чем тебе помочь? Ты, может, деньги потеряла?» «Деньги? Нет». «А, ясненько. С парнем поссорилась. Ну, ничего. Это не смертельно. Можешь мне поверить». «Да нет, с чего вы взяли? Просто я? Просто мне?» В этот момент подошел троллейбус, и народ, скопившийся на остановке, бросился его штурмовать. Все, кроме девушки. Она присела рядом с Дашей и взяла ее за руку. «Плохо тебе, да?» И столько искреннего сочувствия было в голосе этой незнакомой девушки, что Даша не выдержала, слезы градом хлынули по щекам, и она кивнула. «Да, мне плохо!» «Хуже не бывает». «Бывает, ох, как бывает», – засмеялась девушка. «Ты даже представить себе не можешь, как плохо иногда бывает человеку». Она глянула на часы. «Давай выкладывай, что у тебя стряслось». И Даша, захлебываясь слезами, рассказала совершенно чужой девушке все. «Так», – произнесла девушка, когда Даша умолкла, – «это, конечно, неприятно, но не более того, понимаешь». Это не горе, это неприятность. Чуешь разницу? — Ну как же не горе? — растерянно спросила Даша. — Милая, горе — это когда теряешь человека навсегда, когда он умирает, а пока он жив. Это не горе, ведь ты еще сможешь все поправить. Или он. А может, через месяц выяснится, что все даже к лучшему. Ты вон какая максималистка, а он... Парнишка твой, он подкаблучник, маменький сынок. «Короче, трус, а трусы – последние люди, они первыми предают». Девушка говорила с такой убежденностью, что было понятно. Все это она узнала на собственной шкуре и теперь хотела поделиться горьким опытом с младшей подругой. «Вы думаете, он трус? Ну, я же его знаю только с твоих слов». «Ты сама-то так не думаешь?» «Я не знаю. Мне казалось, что нет». «Тебе, конечно, виднее, но ты сама подумай и реши для себя этот вопрос. Ну, я гляжу, тебе полегчало, верно?» «Верно!» — улыбнулась сквозь слезы Даша. «Спасибо вам!» Не за что, в свою очередь улыбнулась девушка и снова взглянула на часы. «А вон и троллейбус идет. Мне пора уже. Не горюй, подруга. Помни, как говорится, это горюшко, а не горе». И она вскочила в подошедший троллейбус, А Даша осталась сидеть. Ей и впрямь стало легче. Как здорово, что подвернулась эта девушка. Теперь она уже сможет пережить свое горе сама, не приобщая к нему маму, Стаса или бабушку. Даша поднялась со скамейки и медленно побрела к метро. Да, правильно, не надо никому ничего говорить. Ни в коем случае, потому что близкие, жалея ее, будут ругать Юру, и тогда уже все будет непоправимо. А так... Надежда все-таки остается. Она вернулась домой и, как всегда, с восторгом глянула в окно, за которым текла река и зеленел нескучный сад. Она открыла окно и подумала, как хорошо, что они переехали, а то каждый день пришлось бы смотреть на ту надпись, что сделал Юра у нее под окнами. Написал краской на тротуаре «Ты лучше всех на свете». Ей вдруг ужасно захотелось есть. Она быстро сделала себе яичницу и включила радио. Пел Максим Леонидов, которого она полюбила после песенки, где были такие слова, потому что зовут ее Дашей, то ли девочку, а то ли виденье. И вдруг она вздрогнула от того, что он пел сейчас. А где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути, если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти». Не дать ему уйти, встать между ним и его мамой? Нет, пусть все будет так, как будет. Она и шагу не сделает. И очень кстати, это новое дело, которое предложил Хованский. Помочь девочке найти отца. Да, именно этим она и займется».